11. Резкий рывок перенес меня на дно ямы, в которой недавно пульсировали выбивающиеся из земли лучи. Придавленный способностью хаотического отражения урона, я кое-как поднялся и напряг чутье, пытаясь уловить что-то, что могло бы стать причиной моей преждевременной смерти. Не знаю, то ли действительно чудовище-зазеркалье за уничтожило всех охотников, то ли заполненная на семь единиц шкала дополнительных возрождений не позволяла чувствовать близкое обнуление, Но интуиция молчала. Пассивные умения по обнаружению ближайших людей и игроков указывали на одну точку, находящуюся в четырех километрах. Скрывающие предметы, оберегающие артфиксы от посторонних глаз, не сдвинулись ни на миллиметр. Мысленной командой я переключал время активации артефакта, который в случае нападения должен был подорваться и отправить меня прямым рейсом в Тулу. Прождал около десяти минут, при этом постоянно обновляя таймер. Все было тихо. Думаю, пока я сидел в данже, посланники доброго дедушки Кейры уже разыскали бы точку привязки. Может, подготовили ловушку? Надо проверить. Я выдвинул лезвие. Клинок прошелся по использованным предметам, которые уже нельзя было выставить на аукцион. Спустя мгновение остался только зависший в воздухе минерал. Неужели снова спасся? Переоценил охотников? очень странно. В любом случае, нечего рассиживаться на одном месте. Отталкиваясь от стен, будто профессиональный паркурщик, я выбрался на поверхность. Артфикс, естественно, прихватил с собой. Окружающий пейзаж ничуть не изменился. Все та же каменная пустыня с торчащими пиками невысоких скал. Неподалеку бродили мобы, но под Арканумом они меня не замечали. «Пожалуй, и дальше буду гулять в незримом состоянии». По-быстрому свояю статую царственному лягушенку, а дальше отправлюсь в различные места, которые подготовила нам система стационарные магазины, расколы, аномалии и прочее. Если я все правильно рассчитал, и если не случится никаких форс-мажоров, то к началу арены смогу набить нужный уровень и оказаться в первой тысячи игроков. И взаимодействие с людьми, пожалуй, буду избегать. «Хватит с меня волонцев, адептов порядка и прочих ублюдочных поселений». Развернул карту. Обозначенный маркер находился в 42 километрах. Марафонская, мать его, идти дистанция. В принципе, расстояние позволяет добраться до точки на своих двоих. Я побежал, попутно раскидывая портальную сеть. Если вдруг возникнет непредвиденная проблема, перепрыгну назад и выберу другой маршрут. Решив осмотреться, сделал небольшую петлю. Без особых усилий вскарабкался на каменную возвышенность. Передо мной развернулся довольно неплохой вид. И этот, черт побери, не левитирующие острова и неограниченное пространство данжа, а родная земля. Вдалеке виднялся неизвестный водоем, к которому мне и нужно было идти. Тянулась бесконечная трасса с проржавевшими указателями. По дороге курсировала бесстрашная грузовая машина, объезжающая праздно шатающихся мобов. Благодаря прокачанной перцепции зрение уловило очертания покосившихся многоэтажек. Между строений полыхали магические огни, не дающие дыма. О, а я ведь с таким уже сталкивался, когда спасал семейство с артефактом Люсей. Изредка яркое пламя загораживали неясные тени. Видимо, игроки греются в предрассветный час. Непонятно только, это полноценное поселение или патрульная точка. Вероятно, второй вариант. Слишком много неспящих. «Тогда это место обходим стороной». Я мысленно обрисовал безопасный маршрут, проходящий максимально далеко от застав. Не знаю, есть ли среди этих неизвестных человек, который увидит меня под арканумом, но лучше не рисковать. Если уж игроки смогли продержаться столько времени, то это что-то значит. Среди мобов, насколько я успел посмотреть их описание, встречаются интересные экземпляры. Раньше те же менталисты попадались далеко не каждый день, а призрачных тварей я и вовсе, можно сказать, не видел. Теперь же разнообразие существ значительно увеличилось. Радует, что со всеми рекомендация — вступление в бой. Меня как-то чуть не обнулил обычный морозный элементалист, а раздоблестные американцы вполне успешно справляются со всеми особями, то не стоит их недооценивать». Снизу, пока я определялся с траекторией, к скале подползло нечто, напоминающее полуметровый клубок переплетающихся щупалец. Моб, в котором имелся трофей, я нашел по моему следу и теперь поджидал зазевавшуюся добычу. Я считал информацию. «Выходит с разума. псионик иллюзионист. Уровень одиннадцатый. Планирование — пять. Самосохранение — два. Показатель опасности — от одного до 13. Особенности — сокрытие». Изменчивость, взаимодействие, сокрушительный удар, преследование, запоминание жертвы, видение игроков, слабости, системное оружие, кислота, тьма. Развернуть полный список. Особые уязвимости, физические атаки, рекомендация, вступление в бой. Существо преображалось, оно вытягивалось, принимая антропоморфный силуэт. Формировалась небольшая человеческая фигурка, походившая на ребенка. На лысой голове вырастали рыжие волосы, на лице появлялись узнаваемые очертания. Через миг подо мной стояла девочка, объединившая в своем образе и меня, и Кейру. «Папка!» — пропищала кроха, протягивая ко мне маленькие ручки. На ней был надет черный комбинезон, расшитый серебряными нитями. Сапожки искрились, будто это нечто системное. На поясе висела шпага, острие которой касалось земли. На кобуре болтался здоровенный револьвер. «Малолетняя воительница, мать его!» Мне даже стало интересно, что будет, если с шлем. Убрал доспех в инвентарь и на мгновение ощутил, будто подо мной стоит незлобная тварь, а действительно моя дочь. От греха подальше тут же вернул шлем на место. «Если подумать, очень опасная зверюга. Подойдет такая группе людей и устроит кровавую баню». А бойцы в этот момент еще и будут пытаться защитить воссозданное любимое существо. И главная угроза заключается даже не в сионическом влиянии, а в первом пункте особенности. Моб ведь сейчас находится не на том месте, где стоит иллюзорная девочка, а в нескольких метрах от нее. При этом я его не вижу, зато чувствую направляющими умениями. Да и навык картографа жизни обозначает совершенно другую точку. «Папка, иди сюда!» «Папка, у меня ножка застряла!» Преследование и запоминание жертвы говорит о том, что моб не отвяжется даже после моей смерти. Достать-то он меня не достанет, потому что возражусь в тульской аномалии. Но если я, например, телепортируюсь в нескольких километрах отсюда, монстр наверняка увяжется за мной. Не знаю, что тут за поселение и какие люди проживают на этих территориях, но заочно припишу их к разряду порядочных, так что от твари лучше избавиться. «Раз все равно надо слезать, то сделаем проще». Я оттолкнулся от скалы, попутно выпуская лезвие. Активировал стихийную свободу. Ощутил, как сквозь меня проносится щупальца. обрел плоть и рубанул по точке, в которой находилась невидимая тварь. Ринок не встретил никакого сопротивления. Маркер моба тут же погас. Стоящая слева иллюзорная девочка растворилась. А мой прогресс уровня заполнился на несколько тысяч единиц. «Не папкой!» Сказал я, подбирая выпавший из монстра металлический брусок, который при экипировке превратится в дряной нож. Закинул его в баул. Чуть позже выставлен на торги. Использовал телепорт и оказался неподалеку от той ямы, из которой я уходил в данж. Требовалось сделать петлю, чтобы гарантированно не попасться возможным наблюдателям. Следующие два часа я двигался к водоему, по пути уничтожая мобов. На аукционе у меня, конечно, висело несколько значимых лотов, которые через полсуток принесут неплохую прибыль. Но сейчас резервы опыта уже показывали дно, а без него, если повстречаюсь с тем же призраком, будет ох, как не сладко! Вне телесных монстров не берет необычное оружие, ни магии элементализма, только эссенции света. Тратить же ману на каре кинетический удар как-то не хочется вольно затратное заклинание. Встреченные существа не доставили никаких проблем. Даже и близко не было момента, когда я находился на грани смерти. Несколько раз, правда, приходилось пользоваться морозными потоками, потому что кольцо подводило, но это мелочи. Хаотический гриндер и улыбка фортуны давали очень весомый модификатор. Получилось довольно быстро накопить сотню тысяч опыта. А ведь такими темпами можно будет насобирать и на гему. Это, конечно, при условии, что в данной области не окажется конкурентов, а все монстры будут только моими. прям как в первые дни прихода системы. Я подошел к озеру, простирающемуся до самого горизонта. Берег, если судить по прогнившим шезлонгам, сломанным зонтам и кучам мусора, когда-то давно пользовался успехом. Сейчас же на ранее облагороженной туристической зоне люди отсутствовали. Без понятия, какая здесь была вода до прихода системы, но теперь она представляла собой фиолетово-зеленую булькающую жижу. В такой точно лучше не плавать. Да и царящие смрадные испарения особого восторга не вызывают. А я почему-то думал, что природа из-за отключения заводов и снижения выхлопов очистится. Хе, видимо, ошибся. Неподалеку почувствовал закопанный артефакт. Слой земли не позволял рассмотреть описание, так что пришлось обходить это место по широкой дуге. Заметил, что предметы встречались довольно часто, будто кто-то расставил мины или сигнализацию, которая активируется только на игроках. По крайней мере, на мобов никакого влияния не оказывает. Я отпахал где-то десяток километров, прежде чем нашел безопасный спуск. Установил очередную точку телепортации. Хорошо еще, что не надо искать мост, сооружать лодку или плыть самому. «Для решения этой задачи у меня есть кое-что поинтереснее». Убрал самоуничтожающийся артефакт и активировал ауру блуждающего Витязя. Вокруг моих стоп вспыхнула энергетическая оболочка, благодаря которой я мог свободно ходить по трясинам, болотам и по воде. Почему-то вспомнился момент из фильма «Властелин колец», когда Леголас — истинный красавчик, ничуть настоящим эльфом также свободно вышагивал поверх сугробов, в то время как другие герои с боем прорывались через заснеженные горные перевалы. «В этом плане я круче остроухого лучника». Я довольно быстро приноровился к ходу небольших волн, хотя один раз все же искупался. Капля воды, просочившаяся через шлем, имела солоноватый привкус, что было немного странно. «Это ведь точно не море и не океан». По карте я явственно видел, что находился сейчас в континентальной части. Повезло, что на улице не бушуют ураганы, а то моя вылазка отложилась бы до тех пор, пока ветер не утихнет. Меня подбрасывало то вверх, то вниз, но я с неотвратимостью носорога бежал вперед. Под ногами видел редкие косяки рыб, которые чудесным образом приспособились к солевым условиям. Встречались какие-то креветки, пожиравшие утонувших исчадий бездны. Много раз видел и обычных птиц. Надеюсь, среди них не было Морфа, который мог бы предупредить других людей о незваном госте. В какой-то момент я почувствовал приближение игрока. Он хоть и двигался в мою сторону, но все же, если бы захотел пересечься со мной, то взял бы немного правее. Видимо, это просто случайный корабль, у их тут немало. Вдалеке прорисовались очертания плавательных средств. Судоходство тут, как я посмотрю, развито на достаточно приличном уровне. То, что монстры до сих пор не повредили днище барж и рыболовецких суденышек, можно назвать только чудом. В первый раз интерфейс мигнул в тот момент, когда в инвентаре запульсировал поисковый наконечник, списал этот небольшой сбой на действие артефакта, воплотил предмет, удостоверился, что идет вибрация, и тут же спрятал его в инвентарь. Поблизости находилась пространственная брешь, поэтому я отметил это место на карте. «В раскол, понятное дело, сейчас лучше не соваться. Сперва создам статую, а то окажусь в портале, где время идет сто раз быстрее. И здравствуйте! Обнуление из-за невыполненного задания». Но на будущее пометку сделал. Во второй раз это произошло, когда я отошел на полкилометра от неизвестного разлома. Что-то явно было не так. Обратил внимание, что все направляющие умения застыли на одной точке. «Все бы ничего». Артефакты и без этого не двигаются, мобы иногда замирают. А люди, находящиеся на суднах, могут попросту отдыхать на якорной стоянке. Вот только я явственно видел, как ко мне движется человек на гидроцикле. Что за черт? Пожалуй, надо убираться отсюда. Не зря закрепил точку телепортации на берегу. В левой руке я держал потяжелевший артфикс, который будто слипся с доспехом. Я выставил правую, представляя, как в ней появляется перемещающий артефакт, и тут же сдавил ладонь. Пальцы, которые должны были разрушить предмет, сомкнулись на пустоте. «Да какого хрена!» Тело утратило былую легкость. Доспех стал давить на плечи, на глаза, будто кто-то навесил пелену. «Неужели охотник пожаловал?» «Придется, видимо, умирать». Мелькнул лог, но я так и не смог разобрать, что в нем написано. Я намеревался материализовать убийственную склянку, но ничего не вышло. Попытка огреть себя стихийными потоками не увенчалась успехом. Заклинание кто-то заблокировал. Тут же выключилась аура блуждающего Витязя, и я плюхнулся в воду. Интерфейс мигнул в последний раз и исчез. «Утопиться! Срочно!» «У меня будет пару недель, чтобы как минимум переместиться сюда. Но пока что нужно отправляться в противоборствующее перезагружаемое пространство». Иначе прикоснуться ко мне артефактом порядка, и мое существование подойдет к концу. Придавленный весом брони, я быстро погружался в соленое озеро, но почти сразу коснулся дна. Глубина на этой точке не достигала и шести метров. Сионический шлем, пону наручный комплект, все это плохо прилегало к керасе и почти не пропускало воду. Попытался стянуть с себя доспехи, но ничего не вышло гарео кинетический удар, который смог бы разрушить защиту, не сработал. Склянки и артефакты не воплощались. Лезвие не выдвигалось. Хаотическое отражение урона, стихиалий, ауры, ничего не функционировало. Кираса, созданная из неизвестного мне материала, достигала массы в центнер. В экипированном состоянии вес совершенно не ощущался, но теперь на меня навалилась 100-килограммовая тяжесть. Все же, прикладывая нешуточные усилия, я смог подняться и сделать шаг. Спустя минуту я почему-то был еще жив. Увидел, как надо мной остановился гидроцикл. Сидящий на нем человек бросил фиал. Вода заискрилась, но больше ничего не произошло. В озеро полетела другая склянка, и в следующее мгновение неизвестная сила подхватила меня и выкинула на поверхность. «42 уровень!» Незнакомец, темнокожий парень, одобрительно закивал. «Ну и откуда ты тут такой красивый взялся?» «Так, это явно не охотник. Мой уровень его не смущает. Броня на нем отсутствует. При этом меня совершенно не опасается. Какие выводы? То, что произошло со мной, для него не новость. Это у него такая способность, или тут действует какая-то пространственная аномалия?» «Интересно. Блок на неофита!» Сперва не понял, про какой блок он говорит. Потом вспомнил, что у меня имеется баул, который имеет сопротивление к заклинаниям ранга неофита. Вещь-мешок, усиленный административным артефактом, и сейчас болтался за моей спиной. Тонна крафтовых ингредиентов не ощущалась. «А если так? Сколько у тебя репутации?» «Минус пятьдесят четыре, произнес я, не сумев проконтролировать вырывающиеся слова. Мое тело вытянулось по стоке смирно. «Да какого черта?» Возле меня сидит, скорее всего, менталист, а универсальный блокиратор от этого класса почему-то не сработал. Это очень плохие новости. Как-то авалонцы послали по мою душу человека с такой школой. Я тогда выболтал несколько секретов, которые лишили меня возрождений, знаков силы и очков характеристик. В прошлый раз меня спасла пушистая хрень, но теперь предмет сломан и безжизненным поленом валяется в инвентаре. Плохие дела. «Понятно!» Парень оскалился. «Очередной безмозглый диверсант, который пришел на жирный заказ!» Хотел ответить, что не понимаю, о чем он говорит, но губы с зубами сомкнулись и решительно не хотели разъединяться. «Чего ты там мычишь?» Участливо спросил он, бросая веревку. «Привяжи себя за ноги, сейчас прокатимся!» Я будто сторонний зритель наблюдал, как мои руки накидывают узел на понуже. «Затяни посильнее, а то сорвешься!» порекомендовал парень. Не имея возможности сопротивляться, я выполнил требуемое. «Да, и фиал плавучести не будет действовать вечно! Держись! Сейчас прокатимся!» Мотор взревел. Меня прицепом потащило в сторону ближайшего корабля. «Что-то не нравится мне сложившаяся ситуация. Если вдруг не получится договориться, то нужно найти способ убить себя». «Какая-то неудачная вылазка получилась», — подумал я, смотря в проплывающее небо.